Глава одиннадцатая. Приказ начальника, словно приговор А Утром все повторилось сначала. Мы двигались на острие клинка и встречали стая жуков первыми. Вновь факелы потрескивали над головами, и смрадный запах Гарри проникал в нос. Копья сжаты в руках, а было у веселого настроения у гоблинов уже и не видно. В таком непростом ритме прошла еще целая неделя. Кому-то это могло показаться рутиной, а вот меня с каждым пройденным днем начинала все больше напрягать статистика наших потерь. И вроде бы за вторую неделю нам на пути не встретилось крупных ста инсектоидов, да и гнез мы больше не видели, но все равно потеряли еще 13 солдат в бою, а на довольно сложных подъемах сорвались еще четверо. Итог всего этого был неутешителен. «Наша общая численность немногим превышала две сотни бойцов, если учесть начальное количество воинов, которое было равно 350 единицам. Сами потери, как таковые, меня вовсе не волновали. Напрягала их странность. В нашей сотне практически не было потерь, а ведь именно мы все эти полмесяца сражаемся на передовой. Большая часть погибших была в сотне пирека». Но это гриму похвастаться было нечем. А еще масло в огонь моих сомнений и переживаний добавляло поведение старших офицеров. Когда они находились в рядах своих подчиненных, их лица были чернее тучи даже у сотника Цева. Но когда они отходили от света факелов в темноту, чтобы скорректировать план дальнейшего продвижения, то выражения их лиц становились неприятно веселыми и напыщенными. Впрочем, как и должны выглядеть аристократы, полностью довольные своей жизнью. Жаль, что подслушать разговор на таком расстоянии я не мог. Видя их совершенно отчетливо, в эти моменты я думал, что нужно было не откусывать нос Переку а просто пробить его мозг ядовитым жалом, прикончив эту тварь на месте. А если кто-то думает, что я лучше относился к нашему сотнюку-отцеву, то он просто грандиозно ошибается. Возможно, я его ненавидел больше, чем кого-либо во всей радуге миров. За десяток лет службы под его началом мне не досталось ни одной приличной премии, вне зависимости от степени заслуг». Для Гоблина нет большего оскорбления, чем кража положенных ему по закону очков системы. Даже случай с получением моего наградного 12 уровня, как Журек любил его называть, обстоял совершенно не так, как всем представлялось. У меня на тот момент на балансе в банке уже было 105 ОС. И вот мой десяток в своих бездонных сумках приносит добычу из мира морозных обезьян оселор на грандиозные 7000 ОС. И это только примерное количество, не включающее спасение моих боевых товарищей и старшего офицера Журека, что тоже оценивается довольно прилично. Только спасение полусотника приравнивается к дополнительным 100 ОС. По итогу мои премиальные должны были превысить 150 ОС, а по факту Мне перечислили семь. Вы хоть представляете? Семь ОС. Тогда в банке я думал, что от ярости у меня зубы выкрошатся до самого основания. Так сильно я сжимал челюсть. Но, по правде говоря, чуть позже Ацеф официально вручил мне в вечное пользование системный короткий меч. Конечно, его цена достигала 50 ОС. Но это была скорее издевка, чем настоящая награда. По законам нашего лорда я не имел права осушить хоть кого бы то ни было. И по факту, лично для меня этот меч ничем не отличался от обычной заточенной железки за один золотой. Стоя на плацу получая такую дорогую награду, я и удержал себя в руках, наверное, по причине того, что уже переварил ту ярость, ненависть и чувство несправедливости в отделении банка. У меня словно выгорело все внутри. Ведь, возвращаясь из ледяного мира Айселор, после тяжелейшей миссии я действительно надеялся поднять сразу два уровня и, наконец, увеличить характеристику силы на две единицы — А главное — продлить свою жизнь еще на десяток лет, доведя живучесть до пятерки. Многие бы сразу продлили жизнь и не переживали бы о своих годах. Но тогда мне было бы сложно заставить себя остаться в армии и потратить уже точно свои последние годы на служение лорду. Именно такое распределение характеристик было задумано мной уже давно. Я рассчитал все свои параметры на далеко идущие планы. Но все эти надежды растоптал именно сотник отцев. Так вот, судя по происходящему у меня перед глазами, такими темпами назад в мир Ашар уже никто не вернется. Это видят все старшие офицеры, и их все устраивает. Но зачем эти бессмысленные потери понять не получалось? Этому просто не было логического объяснения. А вот солдаты и даже мои коллеги-десятники были вполне довольны своей судьбой. Конечно, все жаловались на отсутствие неба над головой и на бесконечную и гнетущую черноту мрака, что, впрочем, не заставило их прекратить мечтать о возвращении домой, как героев. Это звучало еще глупее, если вспомнить, что мы еще даже не преодолели половину пути! «Ведь впереди закрытый мир ТСР, являющийся целью нашего задания, где все его обитатели представляют собой нежить. Разумную, конечно, что, впрочем, не мешает им стремиться уничтожить все живое на своем пути. И на фоне всего этого на ночных привалах молодые гоблины делятся своими планами на будущее». «Я вам точно говорю!» — с хвостливыми нотками протянул Жуя. Когда вернусь, лично сверну нос на бок этому наглецу. Он на коленях будет просить у меня прощения. Ты чё так размечтался?» Влез в разговор завистливый Чекир. «Думаешь, поднял характеристику силы, и тебе никто не страшен? А если они тебя потом десятком в темном переулке встретят? Не думал о таком развитии событий?» Чекир был раздражен, и этому было довольно много причин. Некоторые новобранцы уже набрали на несколько уровней больше, чем он сам. Но выводил его из себя не сам этот факт, а то, что это случилось после разговора Мараша именно с этими гоблинами. Он, Туров помет, поведал им что-то, после чего эти воины прямо на глазах становились практически вровень с ветеранами. Огромная сила, повышенная скорость реакции. Да им старый десятник даже новую экипировку вытребовал прямо во время миссии. Такого Чекира вообще не мог припомнить на своей памяти, чтобы интендант Хэшов расщедрился до такой степени. Они и ранений вообще не получили, в отличие от самого Чекира. И теперь эти морды сидят и мечтают, как будут налаживать свою жизнь дома, уже опираясь на увеличившуюся личную мощь. «Пусть так попробуют», — весело сказал Тал. Когда мы вдвоем Жуе, отделаем их в этом темном переулке. Так, что кость потом сращивать еще полгода будут. а деревня. Сразу видно окраины города и ничего не знаете. Со знанием дела начал Елос. А я пойду в торговую гильдию. Думаю, смогу договориться, и мой контракт выкупит у Тысячника. Сильные войны всегда нужны, а там охранять от зазнавшихся покупателей будет куда проще, чем нурглам в пасть смотреть». Как ни странно, но Мареш посвятил и Елоса в эту маленькую тайну. Все же при его внешней наглости и порывистости мозги у него в голове, похоже, присутствовали. Иначе ветеран не стал бы рисковать разгневать своего десятника. «И где то такой слышал?» «Не выдержал, все знаешь, чекир». Но правый куп контрактов!» Елос гаденько улыбнулся, но все же ответил. «Ты думаешь, такая информация может быть бесплатной?» «В этом мире все имеет цену», — повторив тем самым слова Чекира почти дословно. «Ах ты тварь, паршивая!» Чекир подскочил и взвизнул. «Да я тебя сейчас на куски порежу!» «А вот это у тебя уже не получится!» Илос встал и повел плечами. «Кажется, все немного изменилось». И уверенно ударил под ребра визгливого гоблина под шумок одобрительных криков всего десятка. Солдаты частенько спускали пар небольшими ночными потасовками, но это никогда не переходило черту члена вредительства. Всех еще в первую ночь убедил пример с откушенным мизинцем левой руки Елоса. Такого понимания твоей позиции не добиться никакими разговорами. Просто раз, и тебе доверяют даже больше, чем самому себе. А вообще, эти новобранцы у меня уже поперек горла. «Стоит только обучить и натренировать из них достойных солдат, на которых можно положиться, доверить им свою спину, как об этом сразу же сообщают старшим офицерам, и мой сложившийся десяток опять частично расформировывают». «И вот снова новобранцы пополняют мой отряд. Как же это раздражает!» «На мое недовольство ответ Журека всегда был стандартный». Приказ Тысячника Тарака Кровавого, и с этим ничего поделать было нельзя. Исключением за последние годы стали, наверное, только Мареш и Улер. Но найти более бездарных и безинициативных гоблинов, скорее всего, было бы невозможно. У этих солдат попросту не было подходящих качеств, так необходимых для настоящих воинов. Они поначалу своей службы даже не стали распределять свободные очки характеристик, свято веря, что их десятник о них полностью позаботится. Так они своим упорством меня переиграли. Видя, что больше месяца эти гоблины не улучшают параметры, я приказал им это сделать. А они в ответ. «А какие, господин десятник?» «И морды простые, словно кирпича просят». Но долго злиться на их излишнюю простодушность не получилось. Наверное, именно поэтому у них самый лучший набор характеристик, который я только смог придумать. За годы тренировок они смогли поднять естественным образом характеристику выносливость с 3 до 4 единиц. А в остальном параметры у этих воинов получились на заглядение и выглядели практически одинаково. Истинное имя, Морэш. Возраст 31 год, уровень девятый. Параметры: сила 7 из 10, ловкость 4 из 5, интеллект 3 из 5, живучесть 4 из 5, выносливость 4 из 5, восприятие 4 из 5. На десятом уровне Мареш и Улер вложат свободное очко в характеристику живучесть, доведя ее до 5 единиц. И смогут спокойно вернуться к мирной жизни. С такими характеристиками им будут рады практически везде так что старость эти войны смогут встретить, не отказывая себе в приятных мелочах. Но, возвращаясь к новобранцам, таким вот образом в итоге у меня приличный состав солдат не задерживался дольше нескольких миссий или пяти-шести месяцев, что в последние годы частенько приводило меня в бешенство. Каждый раз одни и те же молодые лица сопливых зеленых гоблинов. И каждый думает, что лучше всех знает буквально все на свете. Честно говоря, трудно подсчитать, сколько в моем десятке сменилось солдат. Может быть даже больше полутысячи. Последние годы мне стало совсем неинтересно запоминать их имена. Причем мой улучшенный интеллект тут был не помощником. Видимо, за годы службы новобранцы просто перестали для меня что-либо значить. «Как не ценили старшие офицеры рядовых воинов, так и я уподобился этим зазнавшимся аристократам. Но, как и говорил, кого-то толкового и перспективного довольно быстро забирали у меня из десятка. Одно только радовало — сложившиеся обо мне пугающие истории и слухи очень сильно облегчали мою работу». Частенько хватало одного наказания, и все новенькие понимали, что во всех этих байках про старого десятника вранято и не так уж много. Но, если быть честным, толковые войны тоже погибали. Но их мне было на самом деле совсем не жаль. Ведь их все равно переведут в более перспективные отряды, оставляя мне таких солдат, как Мареш. Он, конечно, исполнителен, но, как показывают многочисленные случаи, когда я попадаю в опасность, инициативы от них не дождешься. И даже это было не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Проблема таких бойцов была совершенно в другом. Они в душе, не войны, это абсолютно не их стезя. Иногда нужно пробовать атаковать нестандартно. Где-то яростно, иногда даже поддаться в малости, отдав руку, но спасая свою жизнь. Амареш, как выучил 15 лет назад навык владения мечом, так за эти годы его техника не поменялась ни на меру. И когда возникает нестандартная ситуация, он бьет, но уже не надеется попасть. И эта проблема возникла не из-за низкого интеллекта, как может показаться. Ведь эта характеристика в большей степени отвечает за память и аналитические возможности Гоблина, и много меньше изменяет сам характер. Поэтому проблема заключается именно в его характере. Его просто все устраивает. Он не стремится добиться вершин. Нет, он, конечно, не отказался бы занять место сотника. Так, воображение. Но вот сделать для этого хоть что-то, пусть даже малость. Пусть даже шаг по направлению к этой цели, этот гоблин не готов. И вот именно это и характеризует Мараша в полной мере. Он может придумать тысячи причин, останавливающих его. Но хотя бы одну в пользу этого решения искать он не будет никогда. В такой веселой, а местами и раздражающей обстановке, я каждую ночь у себя в палатке продолжал изучать схемы своей активной брони, носящей величественное название «Крушитель Зертос». Но объять необъятное пока не удавалось. Поэтому все силы были сосредоточены на самой неповрежденной системе, а именно — комплекс автономной деструкции и регенерации — Постепенно, ночь за ночью, удавалось разобраться в новых терминах. Теперь слово «деструкция» не вызывало у меня сложностей и необоснованных опасений. Оказывается, этот комплекс в своем рабочем состоянии мог выделять из помещенных предметов ценные части и ингредиенты. Допустим, из костей вожаков-нурглов можно получить редкие элементы металлов, которые, кстати, дорого покупают торговцы в нашей крепости. Но не это было главное. По всей видимости, была возможность с помощью необходимых веществ начать регенерировать этот экзокостюм. А вот как это сделать, выяснить пока не удалось. Подходящего меню на экране не отображалось. И даже помещенные в этот отдел на спине несколько дополнительных крупных камней маны ничего не изменили. «Возможно, все дело в отсутствии внутреннего источника энергии». А пока малый магический дар у меня не появился, остается только повышать свою техническую грамотность. И еще, по всей видимости, мне с этим поможет увеличение характеристики интеллект. Но это уже перспектива совсем далекого будущего. Окончательно решив для себя, что моя скрытность в открывающихся неприятных обстоятельствах уже избыточна, я каждую ночь в палатке сливал свободное ОС в накопитель. Демонстрировать или даже случайно показать его существование, было для меня однозначной дорогой к мучительной смерти. Поэтому все манипуляции я проводил только в личной палатке. Так, уже в первую ночь в гнезде жуков опыт, полученный за инсектоида стража, был мной украден. Как же приятны эти слова! «Возникает чувство справедливости за все те случаи, когда эти жадные аристократические хоп лишали меня премиальных, заработанных потом и кровью. И если бы так поступали со всеми десятниками, я бы это понял. Но такую избирательность стали проявлять исключительно ко мне. Мои попытки выяснить причины такой несправедливости натыкались на вполне разумные доводы со стороны начальства. Мол, не должно быть большой разницы в премиях среди десятников. Это может вызвать недовольство среди младших офицеров. Это за личной подписью Тысячника Тарака Кровавого. Ну так о каком недовольстве может быть речь, когда эти увольни ничего и не делают? Поэтому у них и низкие премиальные. Никто из них не рискует своей жизнью, жизнями своих солдат. Ладно. Не стоит ворошить прошлое. Бывает, ярость так поднимается из глубины души, а может, возраст попросту берет свое, и хочется немного побрежать. Так вот, именно тогда, глядя, как неохотно был убит жнец Диранга нашими старшими офицерами, а также наблюдая за потерями, что он успел нанести, я окончательно понял, что никто даже не пытается следить за нами. Сотникам по какой-то причине это уж точно не нужно. Поэтому за вторую неделю удалось переместить в накопитель значительно больше очков системы, а если быть точным, то 317 ОС. Жуков на мою долю доставалось не так чтобы много, но я абсолютно точно не собирался жадничать. Наоборот, образ хромающего, раненого воина мне удавался все естественнее». Даже удары получалось наносить так, словно бы через боль. К концу второй недели в моем личном накопителе было уже... 1585 из 5000.